Голова 1124. -я. Опека. Ван Буэлэ ответил не сразу. Сначала он поднялся, сложил руки за спиной в замок, задрал подбородок и с безмятежным видом присущим могучным экспертам негромко сказал «Редчайшая возможность, огромный риск. В этом мире ничего не достается за просто так. Страшные опасности, предстающие перед нами возможности, это и делает жизнь такой интересной». Патриарх бушующее пламя моргнул и с подозрением покосился на ван Буала. Ученик стал странно себя вести. Прямо перед наставником он сложил руки за спиной и стал строить из себя всемогущего эксперта. Старик про себя фыркнул и выпрямил спину, полохающее позади пламя накрыло все скопление бушующее пламя. Он незаметно преобразился, став напоминать древнего Левиафана, на фоне которого любой могущественный эксперт выглядел мелкой букашкой. «Это лечно сказано!» От такого на лбу было выступили бусины пота. Образ могущественного эксперта стал для него уже чем-то привычным, как вдруг его возвышенный настрой как ветром сдуло. С угодливой улыбкой он негромко начал. «Наставник, на самом деле, я думаю, что мой старший брат Чейн Цензи пытается подать мне знак». «Знак?» Патриарх бушующее пламя прищурился и слегка подался вперед, Вспомнив о попытках ученика сойти за могущественного эксперта, он быстро взял себя в руки и вновь сел ровно. Его аура вновь ярко вспыхнула, окружив его ореолом, словно настоящего святого. Из-за в глазах Иван был невольно потерых. «Верно!» — негромко подтвердил он. «Знак! Я не до конца уверен, но думаю, что старший брат Чейн Цэнзы, если он и вправду может убить божественного императора Расколотая Луна, не хочет, чтобы во внешнем мире это почувствовали. К тому же после его смерти все вокруг получат небывалый шанс. Я тут подумал... Может старший брат Чейнь Санзы хочет, чтобы я пробрался внутрь? Знаки могут мне только мерещиться. Если отправлюсь туда. Мало кто посмеет встать у меня на пути, зная о могуществе моего наставника. К тому же на моей стороне будет старший брат. Поэтому мне кажется, что там не улыбнется удача. Ван Боле постарался объяснить свое видение ситуации. К такому выводу он пришел на пути к скоплению. У него имелось темное пламя, темный артефакт, да и сам он являлся темным дитя поэтому небесная да, у темной секты не сможет ослабить его. Наоборот, он будет чувствовать себя там, как рыба в воде, даже если на место событий заявится темная Секта, ему, скорее всего, ничего не будет угрожать. Ван Боула не стал говорить об этом вслух, но это было и не нужно. Старик и так это подозревал. Немного подумав, он не мог не признать, что в словах ученика имелось здравое зерно. Так он хочет намекнуть моему драгоценному ученику отправиться туда, дабы получить благословение. Какой коварный тип этот Цзэ? Хочет загнать меня в угол? Совсем недавно я помог и моему любимому ученику получить благословение на планете Фатум. Так не пойдет. Нужно придумать, как помешать темной секте наложить лапы на моего воспитанника. Патриарх бушующее пламя оказался на перепутье. Причурившись, он внимательно посмотрел на ученика. Более, это всего лишь твои догадки. Если все окажется не так, как ты думаешь. Тебе будет грозить страшная опасность. Боюсь, что бесконечный клан может провести жертвенный ритуал вместе месте сражения Чэнь Цэнзэ и Божественного Императора Расколотой Луна. Еще они могут попытаться тайком помочь ему или запечатать обоих. Вариантов много. В любом случае, они точно не станут сидеть сложа руки. Что до тех, кому вся эта ситуация не нравится, они не могут помешать избранным десятков тысяч кланов и сект отправиться туда. Если они попадут под горячую руку твоего старшего брата, Тогда у него появится много новых врагов в лице секты кланов погибших избранных. Теперь ты понимаешь, почему соваться туда плохая идея?» Патриарх Бушующее Пламя тщательно подбирал каждое слово. Все сказанное было чистой правдой, однако Ван Бола уже все решил. Не успел он хоть что-то сказать, как его наставник уже все понял. Словно прочитав его мысли, он сухо покашлял и добавил. «По мере роста культивации скорость и развития замедляется». Как твой наставник может не знать таких очевидных вещей? И все же, Боуле, если ты хочешь как можно скорее повысить культивацию, совершенно не обязательно посещать место гибели Божественного Императора. Есть и другие способы. К примеру, повысить силу твоей федерации, что в свою очередь поднимет уровень твоей культивации. Если ты поднимешься с начальной до средней ступени Вечной Звезды, то это приведет к увеличению силы Солнечной системы, что в свою очередь отразится и на тебе. С улыбкой виснил патриарх. Ван Бууло задумчиво склонил голову. Скопление, бушующее пламя, переплавил наставник, поэтому его нельзя передать в Солнечной системе. На бесконечный даодаминограмен, поэтому с твоей культивацией существует множество способов добыть больше звезд для усиления твоей родной системы. Ван Було не мог с этим не согласиться. Учитель, усиливать цивилизацию, мою родную систему, можно бесконечно? Или есть какие-то пределы? «И да, и нет. Слияние за звездой извне происходит не сразу. Для создания большого скопления тоже требуется время. В итоге система может стать звездным доменом. Тогда и произойдет прорыв твоей культивации». Нехотя объяснил Патриарх. «Наставник, можно ли это как-то ускорить?» Ван Буолэ нахмурил брови и с надеждой посмотрел на старика. Долгое время Патриарх бушующее пламя молчал. Наконец он тяжело вздохнул. Отправляйся к своему старшему брату. Не стану утверждать, что у нас нет способов ускорить рост слияния звезд и перехода к звездному домену. Просто для этого требуется помощь небесного ДАО. Не стоит рассчитывать на поддержку бесконечного небесного ДАО. Остается только небесная ДАО темной секты. Патриарха бушующее пламя охватило бессилие. Чейнь Цензи непостижимым образом сумел обставить его, даже не присутствуя здесь лично. Чувство было не из приятных. Он поднял руку и пальцами, как будто что-то вытащил из пустоты. Взявшийся из ниоткуда шарик света устремился прямиком к ван Була, внутри него скрывался листок. Зеленый листок с черными полосками. Несмотря на довольно заурядный вид, стоило Ван Буэлла взглянуть на него, как у него строгнулся разум. Божественное сознание с небывалой силой забило тревогу. Казалось, стоит этому листу извергнуть свою силу, и его божественное сознание будет в этот же мик уничтожено. Ван бывало поменялся в лице и, как следует, присмотрелся. В этом листе таилось огромное количество черного цы. Еще он почувствовал безумие и услышал эхорево у себя в голове. Это помогло ему понять природу этого листа. Это было проклятие. Он сразу почувствовал в нем что-то знакомое. Оно стояло намного выше проклятия пламенеющего духа. Оно явно было частью культивации патриарха Бушующее пламя. Или же листок являлся частью проклятия, которое старик хранил долгие годы. Проклятие, способного утащить вместе с ним на тот свет божественного императора. «Наставник!» Ван Буэлэ учащенно задышал и посмотрел на патриарха, бушующее пламя. «Раз ты отправляешься в столь опасное место, наставник проводит тебя туда и останется ждать снаружи. Я лишь могу снабдить тебя чем-нибудь для самообороны. Этот листок скрывает в себе проклятие твоего наставника. Он может убить всемогущего эксперта звездного домена». «Я бы мог дать тебе сотни тысяч кусочков этого проклятия, но боюсь, что ты потеряешь голову и станешь вести себя безрассудно. По этой причине я даю тебе лишь один. Бери пример со своего наставника. это штука куда действеннее, пока ты ее не используешь. Не убивай, устрашай!» Патриарх Бушующее племя, сказал все это с таким невозмутимым видом, будто действительно мог сотворить сотни тысяч подобных листов. В сердце Ван Була пропустило удар... Он чувствовал лишь сокрушительную мощь культивации своего наставника. Приняв подарок, он низко поклонился. Спасибо, учитель! Стопай, отдохни. Через три дня я провожу тебя туда. Патриарх бушующее пламя взмахнул кистью. Мягкая сила подхватила ванбуалу и вынесла его за пределы зала. После его ухода старик, морщись от боли, сделал несколько судорожных вдохов. Мысленным взором он заглянул в свою душу. Там скрывалось черное растение. Раньше их было 10. Теперь стало девять. Прокаляти тысячелетнего листка немало же мне пришлось вложить в своего ученика. Пробормотал старик со вздохом, а потом с подозрением добавил. Что-то не так. Уж больно, все удачно складывается. Как только мой ученик повысил культивацию, Чейн сен вплотную приблизился к убийству Божественного Императора Расколотая Луна. Причем в данных обстоятельствах только благословение Небесного Дао может помочь возвыситься. Нет, Чайн Сензи может прикончить божественного императора, но загадывать так далеко он точно не способен. К тому же сейчас его бой с расколоты ланою в самом разгаре. Патриарх бушующее пламя почесал затылок, что-то все равно не давало ему покоя. Не может же этот парень задумать что-то недоброе против моего ученика. Долгое время спустя патриарх бушующее пламя резко поднял голову. В этот момент его глаза ослепительно блеснули. Все скопление бушующее пламя сильно задрожало. Надеюсь, что я просто себя накручиваю. Если темная секта посмеет хоть пальцем тронуть моего ученика, я убью тебя, Чэнь З. Цэ. Даже если для этого мне придется использовать проклятие, которое я берег больше десяти тысяч лет.